То же произошло с двумя врачами патолого-анатомами, проводившими вскрытие мумии. И все это совершенно естественно, то есть совершенно сверхъестественно, учитывая надпись на глиняной табличке, лежавшей в погребальной камере. Смерть сразит своими крыльями каждого, кто нарушит покой фараона. Однако в подобных рассказах пристрастие к сенсациям проглядывает заметнее, чем стремление к истине. Но вот к чему имеет смысл прислушаться серьезно, так это к впечатлениям профессионального египетского археолога Мохаммеда Закария Гонейма. Свидетельство очевидцев Ганейму посчастливилось обнаружить неведомую древнеегипетскую пирамиду с алебастровым саркофагом, тайна которого сохраняется поныне. Раскопки подходили к концу, и казалось, вот-вот будет расчищен путь к усыпальнице, когда произошла катастрофа. Я находился на юго-западном углу большой ограды, Рассказывал ганей Когда вдруг услышал со стороны пирамиды страшный вопль, я бросился к пирамиде. Мои рабочие в панике столпились вокруг черного провала. Заглянув вниз, я увидел на дне наполовину очищенной шахты зияющую дыру. Один из каменных блоков внезапно провалился и увлек в подземную галерею нескольких рабочих. Страшный обвал песка и камней похоронил под собой людей. Тогда погиб один человек. Молва увеличила число жертв в 83 раза. Утверждали, будто вся пирамида обрушилась, похоронил экспедицию. Началось следствие, и раскопки были приостановлены, продолжал археолог. Ни один местный рабочий не желал теперь даже близко подходить к пирамиде. Люди были напуганы. Кое-кто говорил, что мы разгневали фараона, построивших гробницу, что в пирамиде сидит злой дух, который погубит и поглотит всех. Казалось бы, такие поверья должны действовать только на темных, неграмотных людей. Однако в эту привычную формулу не вписываются слова самого руководителя раскопок. Скажу честно, когда через две недели после катастрофы я собрал рабочих, и мы снова приступили к расчистке входной галереи, мне было как-то не по себе. Трудно объяснить это чувство. Во всяком случае, я не боялся физической опасности обывала кровли и падение камней. Скорее, это была странная смесь благоговения, любопытства и неуверенности. Тот, кто ни разу не ползал в одиночестве по безмолвным темным ходам пирамид, никогда не сумеет по-настоящему представить, какое ощущение временами охватывает тебя в этих подземельях, Мои слова могут прозвучать неправдоподобно, однако я знаю, что каждая пирамида имеет свою душу. В ней обитает дух фараона, который ее построил. Многие мои люди, проработавшие в пирамидах почти всю жизнь, думают и чувствуют то же, что и я. Тут уместно вспомнить случай с англичанином Полом Брантоном. Узнав, что многим туристам, посещающим каменные недра Великой пирамиды Хеопса, бывает плохо, он решил на собственном опыте проверить слухи о якобы блуждающих там духах. Из погребальной камеры Хеопса его извлекли утром в полубредовом состоянии. Он признался, что потерял сознание от ужаса.